Глава 6. Хексбергский залив. 399 год. Круга скал. 15-й день осенних молний. Сварливо осведомился Фок Хохвинде, уставив длинный палец в сторону разворачивающегося флота. Что все это значит? Что все это значило, Рупи не понимал, но признаваться в этом долговязому зануде, по милости которого приходится болтаться в хвосте, лейтенант не мог. Флот произвел маневр, именуемый «Поворот все вдруг». Деревянным адъютантским голосом отрабанил Фельсенбург, после чего начал движение в крутой бейдевинт. Прием сработал. Хохвинда был из тех, кому проще наложить в штаны, чем признаться, что они чего-то не понимают. Генерал Грубер вряд ли скажет спасибо за такой подарочек, но во время высадки командующий должен находиться с солдатами, даже если его дело носить шляпу и зажимать нос платочком. «Благодарю вас, граф». Амадеус расправил блестящий кожаный плащ и ласково улыбнулся, давая понять, что говорит не с младшим офицером, а с добрым знакомым. «Я рад, что меня сопровождаете именно вы. На западном флоте не столь много достойных. Что поделать, рыба портится с головы. Будь на месте Руперта Зеп, он бы или онемел, или вспылил. Но граф Хохвенде никогда не заговорил бы с плебеем. Другое дело, Руперт фок Фельсенбург, будущий герцог, И брат Кесаря. Брат Кесаря — один из титулов глав домов Штарквинд и Фельсенбург. Он не просто свой, он нужен его высочеству Фридриху и его сторонникам. Руперт учтивейшим образом наклонил голову. «Сударь, господина адмирала Кальдмейра весьма ценит моя бабушка. Она полагает, что, служа под его началом, я приобрету необходимый опыт. Что-то случилось. Что-то, вынудившее Ледянова изменить планы. Но что?» «Когда я буду в Эйнрихте?» Хохвинда и думать забыл о маневре. Его стихией была не война, а интриги. «Я непременно засвидетельствую свое почтение герцогине Фокштарквент и передам, что она может гордиться своим внукам». «Мой генерал», — произнес Руппи с приличествующим случаю придыханием. «Я глубоко вам признателен. Устое». Великодушие захлестывало Амадеуса, как волна гичку. «Благородные люди должны оказывать друг другу услуги». «Не правда ли, мой молодой друг?» «О, да!» — согласился вышеупомянутый друг, истинно эйнрихтским тоном, что извергло из столичного рта новую порцию смешанной с духами патоки. «Я счастлив быть полезен вашему превосходительству. «Ваши услуги неоценимы», — пропел Хохвинде. «Скажите, вы не хотели бы перейти к моему другу Вернеру, о, простите, к адмиралу фок Бермессеру?» Руперт не поперхнулся лишь благодаря фамильному самообладанию, помноженному на бабушкину закалку. Родичи усиленно растили из него канцлера, никак не ниже. Флотский чин и несколько орденов, по мнению Элизы фокс должны были помочь блестящей карьере наследника Фельсенбургов. Грозная дама и помыслить не могла, что милый рупи твердо решил стать адмиралом Цурзея и командующим Западного флота, если, разумеется, таковым не станет Зап. «Ваше предложение чрезвычайно лестно для меня», — заверил будущий брат Кесаря, проклиная себя за то, что не прихватил зрительную трубу, но у моря свои законы. «Если я покину адмирала Цурзея ради вице-адмирала, скажут, что я не справился со своими обязанностями». «Убедительно. Еще бы. Таких, как ты, только шкурные доводы и проймут. Но почему вы решили, что вам придется переходить к вице-адмиралу? Уверяю вас, этот поход многое изменит». «Жаль, ледяной не бросил Вернера против Бешеного. Ах, как жаль!» Паркетная скотина слишком быстро оправилась после конфуза и взялась за старое. С помощью Фридриха, и гаевских денег, Вестима. «У нас на флоте, — с нажимом произнес Руппи, — считается дурной приметой загадывать дальше окончание кампании. На траверзе весенняя птица. Прикажете узнать причину маневра?» Бермессер спит и видит сквитаться с Вальдесом. Ему плевать, сколько кораблей фрошеры утянут на дно. Да нет, не плевать. Для Вернера с Амодеусом чем хуже, тем лучше. — Узнайте, — махнул белоснежной перчаткой хохвенды Хотя, если бы случилось нечто, требующее моего присутствия, нас бы вернули. Создатель. А вдруг кальдмир договорился с Бешеным, и тот согласен уйти, но требует отвезти эскадру из залива? Тогда происходящее, если чего и требует, то отсутствие прихвостней Фридриха, а он тоже хорош, полез куда не звали. Было ж сказано отвести генерала Хохвинда к его подчиненным. Вот и надо было вести, а не языком молоть. Конец терзанием положила сигнальная пушка. На носу весенней птицы взмыл малиновый сигнал. Немедленно подойти к борту. Похоже, столичный урод и впрямь кому-то понадобился. «Мой генерал!» — прокричали с корабля. — Высадки не будет! В залив входят фрошеры. Предстоит бой. Капитан просит подняться на борт. Фрошеры? Откуда? Вальда сзади со всеми кораблями, Альмейда, частью в Фельпе, частью на Морикьяре, или там не все. Сколько же кораблей вернулось? Пять? Десять? Всяко не больше двадцати, но негациантам хватит и этого. «Осторожней — Осторожнее! — предупредились птицы. — Спускаем шторм штормтрап! «Не нужно!» — взвизгнул Фок Хохвенде. «Я требую доставить меня к вице-адмиралу Бермессеру. Я должен обсудить с ним создавшееся положение. И убраться, если не в середину линии, то хотя бы в хвост свежеиспеченного авангарда. Ну или во руки с тобой». «Слушаюсь, господин генерал!» — верноподданнически рявкнул Рупи. «Но я, в свою очередь, буду вынужден вернуться к адмиралу и доложить о вашем решении». «Разумеется». Повеселевший трус милостиво хлопнул лейтенанта по плечу. Рупи чуть не стошнила. Квальдета Цера. Альмейда так сверкнул глазами на Аркона, словно это он посоветовал дриксенцам развернуть корабли. Они прячут купцов за свою линию. Бери круче к северу и прибавь парусов. На скулах капитана Франциска заходили охотничьи желваки. Ветер за нас, подрежем им курс. Куда они из залива денутся? не годится. Адмирал уже справился с собой, только ноздри раздувались, как урвущегося с привязи коня. Кальдмеер не овца, запрешь, пойдет на прорыв. Потащит за собой купцов с солдатами и превратит бой в свалку с абордажем. — И что? — удивился Филипп. — Для чего мы подняли Райус, если не для драки? — Я не меняю альбатросов на гусей, даже один к сорока. — Руки в валых перчатках? — Стиснули зрительную трубу, словно чью-то шею. Мне не улыбается брать на абордаж лоханки, битком набитые солдатами. И я им не позволю брать на абордаж нас. Они хотят драться в линии? Очень хорошо. Мы не станем морать руки о наемных убийц, лезущих в оставшийся без мужчин дом. Берта! Передай Берлинге. Два румба вправо. Всем! По сигналу сомкнуть колонну. Стандартные интервалы между кораблями около 300 бье. Берто умчался. Луиджи проводил глазами скользящие к облакам флаги и подавил вздох. Если б не сапоги, мундир и боязнь показаться пьяной каракатицей, Фельпец влез бы к наблюдателям и видел хотя бы сигналы Берлинги. «Они развернулись!» — выпалил запыхавшийся Берто. «Линию выравнивают!» Об исполнении приказа Тиньен доложить не озаботился. Адмирал Кимороза впал бы от подобного разгильдяйства в неистовство, но старый мешок, как и многое другое, остался в прежней жизни, разлетевшийся серым осенним пеплом. А что осталось? Дорога в никуда из ниоткуда, да выявшая сердце потеря. Ледяной фонтан с поразительной точностью угодил меж волосами и воротом рубашки, заставив Луиджи вздрогнуть и затрясти головой. Холодная струйка непоэтично побежала вдоль позвоночника, вытесняя высокие думы мечтами о полотенце. «Вот ведь зараза!» — с чувством произнес Фельпец. Ничуть не устыдившийся ветер в ответ ударил по вантам, как по струнам, лихо плеснул в корму, царапнул ни в чем не повинный залив и помчался к берегу, волоча растрепанные облака. «От Берлинги!» — прорали с Марсов. «Авангард противника перестраивается!» «Кто-то выходит из боя», — пробормотал Аларкон, ослабляя алый шейный платок. То ли Вальдес слабеет, то ли Гуси потеряли к мерзавцу интерес. «Зато Ротгер интереса не потеряет», — заговорщицки прошипел Берта. «У них любовь до гроба». «Хорошо бы», — тоже шепотом откликнулся Луиджи. «Его корабли лишними уж точно не будут». Альмейда сощурился, разглядывая пластавшиеся в серебряной высе флаги. Глухо рокотало море. Влажно блестела готовое к бою палуба. Ждали своего часа люди и пушки. Альмейда повернулся к Филиппу. «Всей эскадре!» Голос адмирала был злым и уверенным. «Сократить интервалы вдвое!» крона успела добраться лишь до середины колонны. Дальше рисковать было глупо. Это понимал даже Зэп. Фрошеры приближались слишком быстро, а ветер вовсе ошалел. Дувшись с юга-юго-востока, он то и дело принимался скакать у горелой кошкой. Пока с этими бесчинствами удавалось справляться, но ведь бой еще не начался. «Хватит!» — с явной досадой велел адмирал. «Становимся в строй! Святому Берхарду! Отважному воину! Освободить место флагману!» На линеалах подняли ответные сигналы. Забил сигнальный колокол. Матросы бросились к вантам. Ну вот, чуть ли не с удовольствием произнес и таль. Нам сейчас только Кацахан не хватало. Мы знали, куда шли. В голосе Кальдмейра послышалась сталь: К повороту готовится Налетевший с берега еще не шквал, но уже не просто ветер. Не затронув Норд кроны рванул паруса Эберхарда. Бродячая волна. Высокая одиночная волна, возникающая в результате необычной комбинации ветра и волн, хлистанула в борт, разбилась фонтанами брызг, корабль обиженно дернулся, но серые фигурки на мачтах продолжали делать свою работу. Линиалы послушно расступились, освобождая место флагману. Воин быстрее, на Эберхарде вышла какая-то заминка. «К повороту!» — велел Шниталь, следя за движениями Эберхарда. «Кабан неуклюжий!» «На брасах! Руль под ветер!» Нордкроне с готовностью развернулась, красиво встав на пенный след воина. Шаудбенахт довольно усмехнулся. «Пусть подходят. Мы в порядке». «Они тоже», — улыбнулся одними губами адмирал. «Хорошо идут. Не придерешься». Фрошеров было видно даже без трубы. Чужие паруса росли, закрывая горизонт. Огромные корабли слегка кренились под ровным ветром. Это было красиво. Создатель. Как же это было красиво! Ледяной Олаф упер трубу в колено и насупился. Странно, что они продолжают идти встречным курсом, да еще на таком удалении. С тысячи бье хорошо не прицелишься. Если так будет и дальше, мы разменемся, толком не потрепав друг друга. А что потом? Развернуться и пуститься в погоню? Предположил Шнеиталь. «Захоти Альмейда перекрыть нам выход, он бы это уже сделал». «Если они собрались вытеснить нас из залива...» — тихо произнес ледяной олов «Я скажу спасибо и уйду». «Ты представляешь, какой визг поднимет Вернер?» — сморщился Фокшниталь. «Этот бездарный Кальдмейр упустил победу, бежал с поля боя, в то время как он...» «О, да!» <смех> — хохотнул адмирал. «Фридрих дорого бы дал за то, чтобы я красиво сложил свою непородистую голову. Но я не доставлю ему такой радости. Слишком много за мной чужих голов. А вот с тех, кто клялся всеми святыми, что Альмейда на юге шкуру содрать и впрямь стоит». «Господин адмирал, прошу разрешения говорить». Старший палубный офицер Гюнтер Кляйн пауль блеснул мундирными пуговицами. Линия выровнена. Отец Александр просит разрешения подняться на шканцы. Передайте мою благодарность команде и соседям. И скажите отцу Александру, что я его жду. Клейн-Пауль, стуча сапогами, помчался вниз. Справа по борту море прочертила пенная полоса, заскользила в сторону крепости. Это и есть Кацхан. Ты только посмотри на их интервалы. Вернулся к прерванному разговору адмирал. Я бы так не рискнул. Да, идут тесно, пожал плечами Фокшниеталь. Толку-то, при встречных курсах. И все же, Адольф, я хотел бы понять, что задумал этот южанин? Ты же решил, что он гонит нас от Хексберг. Для фрошеров война сейчас излишняя роскошь. Для нас тоже. Что ж, будем надеяться, они позволят нам обменяться поклонами и разойтись. Господин адмирал, отец Александр сменил парадное облачение на простую сутану. Алый лев тревожно мерцал на сером сукне. Сын мой, создатель великой справедливости своей, посылает нам достойный бой. Нет славы тем, кто в вчетвером нападет на одного, нас меньше. Но корабли наши крепки, а сердца еще крепче. Будь же благословен во имя создавшего все сущее. Живи и действуй к славе его, Орстон. «Маратон», — склонил голову адмирал, — «прошу вас пройти по всему кораблю. На пушечных палубах вы нужнее, чем здесь». «Конечно», — священник казался удивленным. «Место мое с теми, кто служит Создателю и Дриксон. «Это не фрошеры!» — завопил вперед смотрящий, разом позабыв об уставе и субординации. «Не фрошеры!» «Что?» — подался вперед адмирал, выхватывая трубу. Неопознанные флаги! надрывался наблюдатель. Они несут два разных флага: один синий, плохо видно, но может быть с черным, второй алый цельный. Имеется в виду равномерно окрашенное полотнище, в отличие от общепринятой традиции, помещать в левый верхний угол государственный символ. Под цельными флагами ходят лишь морийские корабли из эспирадора, но шады не держат корабельного флота, а у его святейшества. Серые стандарты и всего шестнадцать вымпелов. Адмирал опустил трубу. Синий, если он и впрямь с черным. Это почти наверняка штандарт Кенналоа, он же стандарт Алвы. Хотя меня сейчас больше занимают алые флаги. Алва? Зепп едва не выкрикнул это имя вслух. Как это понимать? О том, что проклятый ворон наконец-то попал в клетку, говорилось в зачитанном перед отплытием высочайшем приказе. Неужели его величество лгал? Нет, кесаря обманули, чтобы вынудить вступить в войну. Пленение ворона — такая же ложь, как и ушедший на Марикьяру флот. Адмирал протянул Шнитале трубу. «Взгляните, капитан, это весьма поучительное зрелище. Хотел бы я знать, кто платил лазутчикам, видевшим Альмейду на юге?» «Им платил Девин», — буркнул капитан. «Ничего не понимаю. Что это за тряпки?» Вряд ли в устречном море их видели. Рука адмирала погладила исколеченную щеку. Это морикьярские флаги, кажется, они означают кровную месть. олов пробормотал шнейталь, я ничего не понимаю. Разве у нас с ними есть какие-то личные счеты? Не знаю, Адольф. Ледяной устало потер висок. У меня вроде бы нет, но не стоит забивать себе голову гаданием. Просто примем к сведению, что в плен они нас брать не будут. Ничего не поделаешь. Но почему? Неважно. Адмирал неторопливо повернулся спиной к вражескому флоту. Отец Александр, идите к людям. Сейчас ваши молитвы нужны, как никогда. Господин Клейн-Пауль, доведите до сведения эскадры, что штандарт Алвы — это еще не сам Алва. К тому же на корабле он не более чем пассажир. А на землю мы теперь вряд ли сойдем. Наше дело в море. И на море нам есть что сказать. Поднять сигналы. К бою иметь полную готовность. С помощью Создателя мужественно исполним свой долг. Господин адмирал. Клейн Пауль нерешительно глянул на адмирала. Может быть, собрать господ офицеров? Все уже сказано. — отрезал ледяной олов Мы присягали, не щадя жизни, служить Создателю и Кесарю и спасать прежде себя тех, кто нам доверился. Угрозы Марикьяры ничего не меняют. Медленно, медленно Гюнтер Клейн Пауль отдал честь, повернулся, достиг трапа, исчез. За ним также медленно и плавно спустился священник. Плеснуло серое одеяние. На мачту, плавно колыхаясь, словно водоросли в воде, поднялись сигнальные флаги. Где-то вдалеке низко и протяжно завыла труба. Ей ответила другая, заглушенная тяжелым, прерывистым рокотом. «Боевая тревога!» Тягучие раскаты сжались в барабанную дропе и короткие трели горнов. Все было на самом деле. Равнодушное море. Приближающийся враг светящиеся на мачтах и паловых люди, и лейтенант Канмахер, замерший на Юте Норд Кроне, в шаге от своего адмирала. Спокойно, Йозеф! внезапно прикрикнул Кальдмир. Спокойно! Я. я не боюсь! Может, выкрикнул, а может, прошептал Зэп, с нами Создатель, и вы!